Важный момент – знакомство твоих родителей с родителями невесты. К этому вопросу нужно отнестись максимально серьезно, потому что при правильном подходе есть шанс, что тебя очень быстро выставят из дома невесты с просьбой больше никогда здесь не появляться. Где-то за месяц до визита твоих родителей поведай семье невесты, что отец у тебя работает дворником и что у него давно уже съехала крыша на почве кислородного голодания. Мать, представь, потомственной алкоголичкой. Если родители невесты все-таки пожелают с ними познакомиться, отправляйся к родителям и скажи отцу, что будущий тесть работает дворником и просто свихнут на почве уборки грязи. Скажи отцу, который всю жизнь просидел в лаборатории института физики, что тесть обожает говорить на дворницкие темы и ни о чем другом и слышать не хочет. Когда отец спросит, какой подарок лучше всего преподнести тестю в день знакомства, предложи подарить ему дворницкий фартук и ножницы для подстригания кустов. Матери скажи, что теща – потомственная алкоголичка, и что лучший подарок ей – литровая бутыль водки. И еще заяви, что теща просто ненавидит, когда в ее доме мало пьют, поэтому попроси мать хлопнуть хотя бы 5-10 рюмочек за столом. Если все подготовить нормально, вечер должен быть удачным. Отец будет долго и натужно рассказывать обалдевшему от подарка тестю свои взгляды на уборку улиц и подъездов, а мать, хлопнув пару рюмок, с непривычки захмелеет и споет окаменевшей тещи, шумел камыш, деревья гнулись. Если и это не поможет, признайся родителям невесты, что у тебя есть пара-тройка детей на стороне которых ты обязательно возьмешь в семью после свадьбы, поскольку их матери – морячки дальнего плавания и не могут посвятить себя детям. В случае, если родители невесты и на это не купятся, тогда остается крайний способ потерять паспорт, сделать новый, а в старом на компьютере сделать штамп о регистрации брака с какой-нибудь гражданкой. Покажи паспорт со штампом семье невесты и объясни, что это ошибка юности, и что ты обязательно с ней разведешься лет через пять, когда выплатишь все, что остался ей должен. Не лишним также будет намекнуть, что ты в настоящий момент ходишь под судом за ограбление банка и подкладывание бомбы в здание Министерства внутренних дел. Скажи, что у тебя мало шансов выкрутиться, но ты надеешься, что если родители невесты дадут деньги на адвоката, можно будет рассчитывать на срок лет в пять, не больше. Если совсем ничего не помогает, Тогда остается только оттягивать свадьбу максимально долго. Что делать? Паспорт терять однозначно. Теряй его и восстанавливай. Процесс восстановления и так идет довольно долго. А если тебе некуда торопиться, то этим можно заниматься годами. Описанные способы направлены на то, чтобы обработать родителей невесты, не теряя контакта с самой невестой. Если ты чувствуешь, что родителям никак не удается уломать, запретить дочке связывать свою жизнь с этим негодяем из такой дурной семьи, остается только признаться невесте в том, что ты внезапно потерял интерес к прекрасному полу и теперь пышешь интересом к мужественному полу. Постарайся сделать так, чтобы она тебя хоть раз застала за наложением макияжа или примеркой ее нижнего белья. В этом случае невеста сама предложит тебе расстаться без особого скандала.